Глава третья. Проблема была на самом деле огромной. Я здесь никому даром не сдался, из бойцов спецназа и полиции. Пропускать меня на эту территорию тоже никто не будет. Невидимостью я, к сожалению, не обладаю. И вместе с тем меня распирает изнутри желание что-то предпринять. Бонусом к этому всему идет и то, что я не должен проявлять свою силу сверхмеры, чтобы не спалить особенности своей магии. Я могу применять лишь то, чем не пользовались мои предки последние два-три поколения. Пока я сидел и наблюдал с бордюра фонтана за развитием ситуации, в голове мало-помалу сложился план. Надо найти командующего операцией. Самому туда лезть точно не вариант. И еще снайпер подстрелит, решив, что я — сообщник. Найти командира оказалось не так уж и сложно. Пробиться к нему — вот это была проблема. Пришлось доставать из кармана козырь в виде перстня-ликвидатора, копья, щита и меча, полностью преображаясь из городского любителя походов на ланч в бойца, прошедшего десятки миссий. «Ликвидатор ярл. У меня есть решение проблемы с напавшими. Нужно встретиться с командиром спецоперации», — раз за разом повторял я, демонстрируя все свои регалии. «И да!» Работала, Особенно кольцо, на которое бросали внимательные взгляды бойцы, помогало избежать тягомотины с из кучи вопросов. «Одно кольцо, второе кольцо оцепления. Спецназовцы, что внимательно разглядывали мои артефакты, были непростыми людьми. Каждый, как минимум, воитель ранга гвардейца. Некоторые даже маги. Специальный отряд, что уж тут сказать. Удивляться здесь нечему». В многочисленных и не очень богатых родах всегда хватало одаренных детей, рожденных не только в браке. Претендовать на статус наследника они не могли, зато могли рассчитывать на помощь государства в случае, если решат не прислуживать своим законорожденным братьям и сестрам. Да и среди простолюдинов нет-нет, да и рождались маги. На миллион новорожденных тысяча магов. Мало, но лучше, чем ничего». К тому же свежая кровь всегда помогала родам не вырождаться из-за кровосмешения. Кто-то оставался услужить родам, а кто-то пытался попасть в столицу. Все же у таких детей здесь имелась возможность бесплатно учиться, пройти курсы, поступить вот в такие вот структуры, пройдя суровый отбор и стать из бастарда кем-то значимым. Одно оставалось неизменным в таких бойцах — их взгляд. Взгляд. который отражал всю их любовь к тупым ублюдкам, которые и без того несовершенный мир делают еще хуже. Видимо, мой взгляд был чем-то сродни их. старший из группы почти сразу через рацию обратился к кому-то, после чего за мной прислали человека. За это время я успел неплохо так насытить свой организм эфиром, даже не снимая кулон. — Майор Солдов, здравия желаю! Надеюсь, вы не шутили, Ярл! «Ярл, это позывной ваш?» «Верно. В базе ликвидаторов недавно. Но уже приписался и успел повоевать. У меня есть способность... Вернее, у моего фамильяра. Она поможет попасть внутри здания практически в любое место. Сам я воитель и маг. Могу и магический щит, и покров применить. Так что риск для меня минимальный. Военному делу я тоже сносно обучен. У него только граната, так ведь?» «Подтверждены только граната и нож армейский». «Пистолет был, но уже все, нет его». «Что за магия? Пространственная?» «Да, но только себя может перенести, или меня, как хозяина». «Пома, покажись». И на моем плече появился бравый солдат и встал по стойке смирно в своей генеральской форме. «Ждите, передам командующему». Ожидания заняли пять минут. Входя внутрь оперативного штаба, что расположился между придорожным кафе и тактической машиной для спецопераций, я услышал суровые нотки боевых офицеров, что спорили о необходимости привлечения постороннего к операции. «Товарищ полковник, дайте мне и моим ребятам право действовать, и мы вмиг устраним угрозу!» «Угу. Ты мне гарантируешь, Потапов, что граната не взорвется?» «Да я сам на нее прыгну, если надо, чтобы никто не пострадал!» «Все мы прыгнем, если надо будет. Вопрос, успеешь ли добежать? Видишь, где он держится?» «От снайпера вскрылся. От входа десять метров. Ты не добежишь, если он решит действовать сразу, как тебя увидят. Газ, цветошумовые. Что не кидай, все бесполезно. Надо ждать, чтобы он сменил позицию. Отправим к нему переговорщика еще раз. Пускай он выманит его поближе». Полковник повернулся и посмотрел на меня, а потом удивленно покосился на перстень. «Здравия желаю!» — пивнул я. Готов помочь в меру своих скромных сил. Благодарю за смелость, но все же мы сами справимся». Множество голосов женщин и детей раздались из забаррикадированного зала вокзала, где остался псих больной и заложники. «Стоять, суки! Зарежу! Не рыпайтесь! Кто к двери подойдет, домой поеду по частям!» Рычал на них ублюдок, заставляя мою кровь кипеть. «И, судя по лицам служивых, не только мою». Пользуясь тем, что от меня все отвлеклись, устремив свои взгляды на здание вокзала, я тихонько прошептал Фоме, чтобы тот начинал. Задержать дыхание, закрыть глаза, чтобы не оглушило при переносе. В прошлый раз мы действовали быстро, без подготовки, и перенеслись так далеко, как только смогли. Да и в подпространстве, или где там еще, я был довольно долго, хоть и показалось, что это заняло всего секунду. В этот раз все будет иначе. И на все остальное плевать. У меня есть силы и способности, и просто остаться в стороне не в духе Берестевых. Не для того мы веками сражались за эту страну и за этих людей, чтобы в один день сдрейфить и сказать, что риски были слишком высоки. Майор Солодов почувствовал необычное колебание у себя за спиной. Увидел мелькнувшее свечение зеленой вспышки и вышел из раздражающего оцепенения, в которое провалился вместе с остальными. Он ожидал услышать звуки взрыва или крики агонии погибающих от психопата людей, но ничего не произошло. Лишь обещания этого поехавшего кретина были слышны. Обернувшись, майор Солодов понял, что привлеченный им ликвидатор пропал. «Майор, а где этот? Как его звали? Ушел?» Обратился к нему коллега в том же звании, но на более высокой должности. «Я не выводил его». Подошел Солодов к выходу из кафе, осмотрелся по сторонам и запрыгнул на подножку тактического фургона. Открыв дверь, он заглянул внутрь, но никого постороннего, кроме команды, следящей за камерами и управляющей дронами, что кружили над местом происшествия, не нашел. «Куда он делся? Не мог же он просто взять и...» Подумал майор в тот самый момент, когда толпа внезапно загомонила, а из закрывающейся двери фургона операторы резко подорвались, демонстрируя открываемую дверь в небольшой зал ожидания, где и творилась вся эта вахханалия. Снайперы напряглись, штурмовая команда напряглась, все напряглись. Вот начал заливать глаза нервничащих бойцов, что держали палец на спусковом крючке. Пульс зашкаливал у всех, кто наблюдал за происходящим в этот самый момент. «Вперед!» — моментально рявкнул командир группы спецназа, покрываясь защитным покровом воителя, как только в дерном проеме появились испуганные дети, стремительно выбегающие наружу. Мальчишки и девчонки. Они бежали первыми. Их тут же перехватывали бойцы и разворачивали спиной к возможной угрозе, прикрывая сбежавших заложников. Если в дверь вылетит граната, они прикроют гражданских собой. Таков их долг. Один за одним заложники, под шум, гам и восклицания журналистов, простых зрителей и родственников, попавших в плен психопата, людей, начали выбегать. Взрослые подтянулись к двери. Охранник, заляпанный кровью рубашкой, пошатываясь, вышел, ведомый под руку стариком. «Шторм!» Пришел очередной приказ, и бойцы ворвались в упустевший зал ожидания. Практически опустевший. «Сапера сюда! И поскорее!» Потребовал молодой человек, стоя ногой на истекающей кровью к культе психопата. В одной его руке находилась кисть, сжимающая гранату. Во второй — топье, замершее и светящееся зеленым ядовитым светом у КДК проигравшего схватку ублюдка. «Фома!» «Не лезь к кофемашине! Закончим дело и дома выпьем горячего шоколада! Я обещаю! Ты заслужил!» — произнес молодой человек. Комяк с грустью спрятал свой китель-монету и вернулся к обезвреженному, стонущему и кричащему от боли террористу. Миг, и на глазах спецназовцев, что продолжали следовать своему приказу и держать неизвестного воителя с активным покровом на прицеле, как и его хомяка, Увидели мелькнувшую вспышку, оказавшуюся во рту стонущего ублюдка. «Граната?» — подумали некоторые из них, обливаясь потом и глазами выискивая укрытие. «Шишка?» — удивились другие, более глазастые. Подтверждаю, это Ярл. Преступник обезврежен. Саперов сюда! Живо!» Раздался за спинами бойцов приказ майора, что решил убедиться лично в том, что происходит и почему его штурмующая группа замерла у самого входа. «Ты действовал без разрешений, ликвидатор!» «Но я действовал, а не ждал, пока произойдет трагедия и объявят похороны!» Ответил ему Ярл и передал гранату вбежавшим в помещение вокзала с сапером, окутанными как металлическими защитными доспехами, что напоминали скафандры. как и покровом воителя, насыщенного темно-коричневого цвета. Земля. Именно воители и магов этой стихии обычно принимают саперы. И лишь иногда огневиков и представителей других направлений. «Майор, можем без бумажной волокиты обойтись?» Убрав ногу и передав психопата бойцам, что тут же занялись оказанием первой помощи, дабы эта тварь дожила до суда, задал вопрос Ярл. «Ну уж нет!» «Любишь геройствовать, люби и на вопросы отвечать! Иди за мной, деятель!» — хмыкнул майор и вместе с парнем вышел из помещения на улицу. Там остановился и, видя десятки спасенных людей, добавил. «И еще! Спасибо тебе!» Спецназовец протянул руку и крепко сжал ладонь молодого ликвидатора, который, судя по всему, не просто так в свои молодые годы уже имел золотой перстень огромного размера. я когда бы не подумал, что от маленького небоевого фамильяра может быть такая польза. Надо бы пообщаться с генералом на эту тему», — кивнул майор и хомяку, что сделал возможным это спасение без единого выстрела. «Домой приехали только к вечеру. Сперва тупо ждали, пока весь бардак закончится. Потом с мигалками проехали как вип-персоны в ближайший отдел, где меня напоили кофе с коньяком». а хомяка — горячим шоколадом и конфетами. Последние тоже были с коньяком. В итоге Фома окосел и ушел спать в шкафчик с вещдоками. Потерянный и обалдевший же от всего произошедшего Маша, что ждала меня в коридоре, дали несколько стаканов с водой. Только ей казалось этого мало. Очень уж она распереживалась, отчего пить девушке хотелось даже больше, чем мне. И, как результат, опустошило постепенно кулер с водой. Меня Маша, разумеется, осмотрела на наличие повреждений. Но я лишь одежду запачкал, когда появился за спиной ублюдка и отточенным взмахом клинка отрезал держащую гранату кисть, отпихнул ублюдка ногой и перехватил падающую опасную штуку на полпути. С моим усиленным и ускоренным эфиром телом сделать это было не так уж и сложно. Составление отчета затянулось. Стражи правопорядка не хотели доставлять мне много хлопот, поэтому постарались все сделать одним днем. По их словам, эта бюрократическая процедура проходит в несколько этапов, где каждая встреча занимает пару часов. Итак, на протяжении, дай бог, недели. В этот раз дамы и господа с полицейскими жетонами сделали все от них зависящее, чтобы больше меня к себе не вызывать. «Мирослав, где вы пропадали? До вас не дозвониться!» Начала жаловаться Юлия, только я ступил на порог дома. «Босс, у тебя рубашка в крови!» «Мирослав, а кто это? И когда ты меня завезешь в мою квартиру?» «Минута тишины! Я и так уже задолбался отвечать на сотни вопросов сегодня!» «Начну по порядку. Был в полиции. Все хорошо. Обещают письмо с благодарностью прислать. Потом из новостей узнаете, что случилось». ну или маша вам все расскажет маша это кен и юлия кен недавно вступил в наш отряд сокола и теперь сопровождает меня мой помощник и телохранитель тебе нужен телохранитель насколько же он силен удивилась мария ну просто чтобы он фигней не страдал я озадачил его работой это рыжая девица юлия моя помощница и водитель пока что все еще на испытательном сроке скажем так Помогала подобрать машину, и этот дом для нас всех. В целом, занимается всякой мелочью, вроде наполнения холодильника продуктами. Кстати, жрать хочу!» Согласился со мной хомяк, выбравшийся из моего кармана на свет божий и протрезвевший не так давно. «Сейчас организуем. Сегодня у нас паста. Еще не остыла. Но если хотите погорячее, я подогрею». Радостно заявила Юлия и двинула в сторону кухни. По пути она помахала Маше и добавила. «Буду рада с тобой познакомиться. Располагайся, выбирай любую комнату. Здесь и двадцать человек легко разместятся». «Да-да, спасибо!» Прокричала удаляющаяся бодрым шагом девушки Маша. «Ярол, Мирослав, что это значит? Я не потяну». «Что ты не потянешь? Мою компанию? Я купил этот дом. Он мой!» Через месяц приедут ребята, и станет совсем шумно, так что радуйся и готовься к поступлению. И отдыхать не забывай. А, и ещё, до твоего института отсюда даже меньше добираться, чем до моей академии. Закрытый квартал, свободные улицы, пять минут на автомобиле, и ты на месте. Может, ты забыл, но у меня все, что есть, лежит в этом чемодане. да не парься, потом еще одну машину купим». В гараже можно десять тачек разместить, если постараться. И вообще, я устал и проголодался. И еще даже дом не успел осмотреть целиком. Давай встретимся на кухне, а потом нам Юлия проведет экскурсию. Киан, что с камерами наблюдения? Они работают? Понятия не имею. Я компьютер включил в комнате охраны, а там пароль потребовался. Больше не смог ничего сделать. Честно признался боксер. Но есть и хорошая новость. «Какая?» «В тренировочном зале есть боксерская груша. И я еще один холодильник возле бассейна нашел. Для пива!» «Не для пива он!» — донесся с кухни голос Юлии. «Для пива!» — настаивал Кен. «Вижу, они тоже тут без меня не скучали. Ну что же, пора на заслуженный отдых. Хотя бы до утра». «Надеюсь, завтра я смогу добраться до Академии. Не хотелось бы проморгать подачу заявления, иначе пролечу мимо поступления, как фанера над Парижем». Ком-вокзале Москвы закончилось весьма неожиданным образом. По сообщению пресс-службы правоохранительных органов, опасного преступника и террориста, взявшего в заложники детей и взрослых, а также успевшего ранить двух охранников здания вокзала, остановил простой прохожий. Впрочем, О том, насколько он простой, мнения разнятся. Приехавший в отпуск ликвидатор и его фамильяр, выглядящий как самый обычный хомяк, сумели незаметно подкрасться и остановить преступника. По нашим данным, это первый в истории столицы случай, когда фамильяр помог избежать трагедии, а не стал виновником увеличения очередных полицейских сводок. Каким образом он это сделал, пресс-служба не уточняет. Но эта новость, словно пожар, распространяется среди всех активно поддерживающих фамильярную реформу. «Нерослав!» — выскочила с вилкой и крышкой кастрюли в руках Юлия и выпучила на меня глаза. «Это о тебе?» «Нет, это Афаме. Фоме. Если хочешь петь хвалебные дифирамбы, то ему это делай». <связь> «Не зря я шоколадные кексики заказала». Тут же вытянул шею хомяк и, поняв, что не ослышался, деловито засеменил в сторону кухни разведывать, что это за вкусняшка такая. Хитрая все же эта Юлия решила дополнительные баллы заработать таким образом. Впрочем, не имею ничего против. Все равно вопрос с едой будет преследовать нас постоянно, а готовить я не буду. С моими кулинарными способностями это все равно, что продукты переводить. Конечно, никого не отравлю, да и наесться моей стрипней можно, только вот моё варево и жарево не идёт ни в какое сравнение с настоящими блюдами мастеров своего дела. Поев и полчаса позанимавшись проверкой своих документов, заявление на поступление в академию и дочитав давно ждущего моего внимания книгу, я отправился в тренировочный зал. Два часа интенсивной работы привели мое тело в тонус, от чего у меня поднялось настроение. Кен тоже со мной тренировался. Наибольший интерес у него был к штанге и боксерской груше. Другие упражнения, которые ему реально надо было делать, он решил отложить на завтра. А сегодня у него день рук. Посреди тренировки ко мне присоединилась и Маша. В скромном спортивном костюме она отправилась на беговую дорожку и после получасового бега перешла к растяжке. Своими упражнениями стала мне концентрацию сбивать. Что-то стресса было многовато в последние дни: переживания из-за этой рыжей псионички, злость из-за этого психопата, волнение из-за встречи с местным главным воротилой преступного мира, а еще дикий там в жизни столицы, мандраж перед поступлением и действие на нервы бюрократических проволочек. Мысли об этом всем раздражали меня на протяжении всего дня. И тренировка не впускала все это в голову, пока не пришла Маша. Все-таки красота кроется в деталях, в характере и в отношении к вещам, а не просто в образе и происхождении. И Мария прекрасный образец красоты по всем пунктам, ибо еще аристократический статус и не девушка, а мечта была бы для любого мужчины, даже королей, князей и императоров. Чем больше с ней общаюсь, тем больше благодарю судьбу за существование отморозков Скоропатовых. В лице их дебильного сынка, из-за которого и произошло наше знакомство. Ладно, хватит на сегодня. Пойду в бассейне поплаваю. Какой же кайф! Я наслаждался летней, прогретой за день водой, и смотрел на зажигающиеся на небе звезды. Рядом начали собираться и другие жители моего нового дома. Если что, безалкогольная. Сходу заявил Кен, после чего попробовал и жутко скривился. А, -а, а Ну и гадость, конечно!» Следом за ним к бассейну подошла и переодевшаяся в миниатюрную ночнушку из шортиков и короткой, оставляющей открытым живот и поясницу, блузы Юлия. С собой у нее было несколько кремов, которые она успела купить за этот день. Ну и следом пришла уставшая и довольная тренировкой, как и я, Мария. Она уже успела принять душ и переодеться в намного более приличную, нежели у Юлии, одежду. «И чего вы все сюда пришли?» «Я пью попеть!» — отсылитовал Микен. «Я просто... Мне скучно!» — хмыкнула Юлия. «Все пришли, и я пришла. Мало ли собрание у вас какое!» Пожала плечами Мария. «Ну, понятно. Я продолжал плавать, время от времени замечая активные телодвижения Юлии. что пыталась вертеться и так, и этак, нанося крема где только можно. Закончив, выбрался на сушу и, вытряхнув воду из уха, упал на единственный свободный шезлонг. «Завтра будет большой день, дамы и господа. Маша, тебя Юля завезет подать документы». «Я такси возьму, спасибо». «Тогда она меня повезет. Кен, остаешься в доме. С тебя разобраться с системой охраны дома. Там есть номер телефона службы поддержки пользователей». «Позвони, пусть помогут. Юля, с тебя подготовить список неочевидных вещей, которые нам нужно докупить в дом. Позже я его дополню и дам денег на закупку». «Все, что угодно для моего щедрого босса-героя». «Мирослав», — позвала меня шептом Маша, и я наклонился к ней. «Почему мне кажется, что она тебя соблазняет?» «Так тебе и не кажется. Она уже несколько раз пыталась». «Прости, я не знаю, как себя вести». «Веди себя так, как будто ее нет». То, что она делает, вполне понятно. Даже больше тебе скажу. Она, вероятно, попыталась бы меня соблазнить, будь я даже старым жирным стариком. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Тогда зачем она тебе? Она должна мне. И она полезна мне. Пусть отрабатывает. Эй, больше двух говорят слух. Юлия подошла к нам и протянула мне какой-то крем. Босс, мне нужна помощь. Я не достаю до спины. Так нагло пошла в атаку, узрев в Маше соперницу. <смех> Босс с радостью решит эту проблему!» Улыбнулся я рыжей вертихвостки. что уже повернулась ко мне спиной и, расстегнув блузу, опустила ее пониже, обнажая свою спину. «Кен, иди намажь!» «Что? Нет! Только не это животное!» «Кен, это приказ! Как намажешь, разрешаю нормальное пиво открыть, но только одну бутылку <смех> А ну иди сюда, рыжая ведьма!» Подорвался здоровяк и побежал за Юлией. «У вас всегда так весело?» — рассмеялась Маша. «Надеюсь, твоим появлением будет регулярно. Пойдем на кухню. Там какой-то робот для коктейлей стоит. Хочу его протестировать. Одному скучно». «С радостью». Протянула мне ладонь красавица, и я помог ей подняться. Выбрала комнату. «Да, только там кондиционер стоит. Я его как-то включила, и он ее заморозил. Сейчас туда не зайти, дубак ужасный. Выключить не смогла». ничего починим взяв девушку под локоть я отправился в дом больше часа мы пробовали самые разные напитки созданные роботом барменом а после отправились чинить кондиционер который как оказалось выключился сам и зайдя в комнату маши я тогда с самого утра и не вышел